Глава 19. Новый день начался с очередной суеты. Я снова приехал в княжеский дворец, но на этот раз уже как полноправный хозяин. По крайней мере, временный. Я огляделся по сторонам, оценивая обстановку. Вчерашняя спешка не позволила мне, как следует, рассмотреть интерьеры княжеского дворца. Но теперь я мог, нарестать стать упущенным. Величественные залы, украшенные дорогими картинами, высокие потолки, мраморные колонны. Всюду по золоту, а все здесь буквально было пропитано роспущей. Впрочем, мне, как архитектору, было видно, что все это великолепие уже порядком обветшало. Казалось, что последний капитальный ремонт здесь сделали лет 30 назад. Бабшиль, похоже, не сильно заботился о своем жилище. Я активировал свой дар, сканируя пространство вокруг себя. Внутренние помещения дворца были пронизаны тайными ходами и скрытыми комнатами. Неудивительно. Это место хранило множество секретов, накопленных за долгие годы. Внезапно мой телефон завибрировал, прерывая мои поиски. На экране высветился номер Семена Семеновича. «Да, Семенович, слушаю», – сказал я, прикладывая телефон к уху. «Теодор, ты не поверишь!» – взволнованно проговорил старик. Торговля снова пошла. Да еще как с самого утра уже два крупных покупателя было. «Серьезно, что купили?» Один забрал все подсвечники 19 века. Сказал, что они идеально подойдут для его загородного дома. А второй Семен Семенович на секунду запнулся, этот вообще странный тип. Выкопил почти все старинное оружие. Мечи шпаги, кинжалы сказал, что коллекционер. Что то еще? Спросил я. Да, заходили еще несколько покупателей. Интересовались редкими предметами старины. Один вообще готов выкупить все серебро. Фляжки, спичечницы, ложки и всякое другое говорит, что заберет в большом объеме. Платит наличными. Хаин, интересно. Ладно, Семенович, пришли мне список необходимого. Подумаю, что получится сделать. Хорошо, сейчас все перешлю. Я отключился, задумчиво потирая подбородок. Похоже, кто-то решил воспользоваться ситуацией и скупить все ценности, пока цены не взлетели до небес. Я еще раз окинул взглядом в роскошный зал, в котором находился. Да, красиво, богато, но совершенно непрактично. Вся эта позолота, огромные хрустальные люстры, все это, конечно, наверняка раньше тешил самолюбие князя Бабшильда, но в нынешней ситуации было совершенно бесполезно. Но мне сейчас нужны были деньги. Очень много денег. Война – дело дорогое. А еще необходимо было восстанавливать разрушенное, помогать людям, платить зарплату гвардейцам, закупать оружие и боеприпасы, и много чего еще. Лихтенштейн стоял на пороге гуманитарной катастрофы. Парализованная инфраструктура – Нехватка продовольствия, медикаментов, Топливо все это могло привести к полному коллапсу. Но брать деньги из казны княжества я не хотел. Не для того я ввязался во всю эту историю, Чтобы самому стать похожим на бабшину. А это значит, что нужно было искать другие источники финансирования. Продавать артефакты? Можно, конечно. Но это капля в море. К тому же на этом нужно время. А его у нас как раз и не было. Создать новое производство. Отличная идея. Но опять же, нужно время. И ресурсы. Нужен был какой-то другой способ. Быстрый, эффективный способ, который позволит получить много денег. И сразу. И тут меня осенило. Я снова достал телефон и набрал номер Ганса, директора моей строительной компании «Созидатель». Ганс слушай меня внимательно, сказал я, как только он взял трубку. Мне нужно, чтобы ты немедленно связался со всеми нашими клиентами, кто заказывал у нас строительство, ремонты, реставрации. Предложи Индхэм особые условия. Скажи, что мы готовы выполнить все работы в кратчайшие сроки. И что мы даем гарантию на все материалы и работы. Но они должны заплатить нам сейчас. Наличными. И в полном объеме. Хорошо, Теодор, я все понял. Ганс, как всегда, сработал быстро и эффективно. Уже через несколько часов. Он доложил, что Созидатель заключил контракты на более чем 70 заказов. Люди, напуганные войной и вторжением теней, готовы были платить любые деньги за безопасность и комфорт. Конечно, я не собирался становиться монополистом в этой сфере. Мне нужно было не только заработать деньги, но и обеспечить работу и другие строительные фирмы, дать людям возможность заработать в это непростое время. Поэтому предложил передать часть контрактов другим компаниям. Но, к моему удивлению, они отказались объяснить свой отказ тем, что ситуация слишком опасна, и строительство может быть сорвано очередным нападением теней или австрийцев. В общем, никто не хотел брать на себя ответственность, предпочитая отсиживаться в стороне и выжидать, надеясь на скорое улучшение ситуации, а мне деваться было некуда. Я не мог бросить людей, которые ждали моей помощи. Многие сидели без воды и тепла из-за разрушений, причиненных войной и действиями князя Бабшильда. Поэтому я поручил созидать и браться за все заказы, несмотря ни на что. В конце концов, в моей власти было обеспечить безопасность строительных бригад. В следующие несколько часов я провел, изучая писанные Гансом контракты. В основном люди просили построить убежище, укрепить дома, восстановить разрушенные здания. Были и более необычные заказы. Например, один богатый аристократ, напуганный нашествием теней, захотел, чтобы его особняк окружили закопанным на 30 метров глубину забором с нефитовыми шипами. Другой попросил построить для него целый подземный комплекс, где он мог бы переждать неспокойное время в роскоши и комфорте. Я набросал на планшете несколько идей, которые могли бы помочь нам справиться с таким подъемом заказов. Нужно было оптимизировать процесс строительства, использовать невиданные ранее в этом мире технологии, создать что-то вроде сборочных конструкторов, которые можно было бы быстро собирать на месте. Закончив с делами, я решил еще раз осмотреть княжеский дворец, теперь уже не спеша внимательно изучая каждый уголок, каждую деталь. Я активировал свой дар, и стены борца стали для меня прозрачными, как стекло. Оказалось, что все здание полно сюрпризов, которые оставил после себя бобшилок. Например, за большой картиной в кабинете князь обнаружился узкий коридор, ведущий в небольшую комнату, доверху, набитую ценным оружием и артефактами. Что ж, весьма неплохо. Часть из этого можно будет передать на вооружение гвардии, а другую продать в лавке. Помимо прочего, обнаружил несколько тайных ходов, скрытых от посторонних глаз. Некоторые из них вели подземные туннели, которые соединяли дворец с несколькими важными объектами в городе. Другие – в секретные комнаты. Я сломал все эти ходы, запечатав их магией, чтобы никто не смог воспользоваться и низ в ней неожиданно не проник во дворец. Затем проверил помещение на наличие прослушивающих устройств, И, конечно же, нашел их. Десятки жучков, замаскированных под предметы интерьера, книги и мебел были установлены практически во всех комнатах. Князь Бабшиль, оказывается, тот еще параноик. Я уничтожил их все, превратив в бесполезный хлам. Но самым жутким открытием стали тела всего несколько десятков трупов, замурованные в стенах. Некоторые из них были относительно свежими, другие же истлевшие скелеты, находящиеся здесь уже много лет. Один из них, похоже, Вообще, случайно лет сто назад зашел в тайный проход и не смог выйти. Судя по всему, это был строитель, который случайно обнаружил тунил во время ремонта и решил исследовать его. Но, заблудившись в лабиринте, погиб от голода и жажды. Похоже, у этого дворца была богатая история. И история эта далеко не самая приятная. Нужно будет навести здесь порядок. Внезапно я подумал о своем нынешнем окружении. Гвардейцы, которые сейчас охраняли дворец, были людьми, присланными разными аристократами. И хотя они клеились мне в верности, я не мог им полностью доверять. Слишком много интриг и предательства было вокруг. Кому они подчинятся, если вдруг что-то пойдет не так? Мне нужны были свои люди. Верные, преданные, готовые выполнить любой приказ. Мои гвардейцы, конечно, настоящие профессионалы. Но их слишком мало. Они не смогут защитить и дворец, и мои менее и лавку одновременно. Да еще нужно было охранять стройки в шахте. В склады я прошел в свой новый кабинет, расположенный на верхнем этаже дворца. Устроившись в удобном кресле, я закрыл глаза и сосредоточился на своем даре. Энергия земли послушных потоков начала струиться сквозь меня, распространяясь по всему зданию. Я почувствовал каждую трещинку на стенах, трубы в подвале, слабое место в конструкциях, как будто дворец стал частью меня самого. С помощью магии я начал потихоньку устранять все обнаруженные проблемы. Первым делом я аккуратно извлек, село замурованное в стенах и, окутав их каменными коконами, поместил глубоко под землю в специально созданный склеп. Там, в тишине и темноте, они наконец смогут обрести вечный покой. В одном из подпальных помещений я отремонтировал старую вентиляционную решетку, которая была повреждена еще во время войны. В другом восстановил ветвую кладку стены, которая грозила обрушиться. В третьем залатал протекающие трубы, из-за которых в подвале постоянно стояла сырость. Все эти мелочи, незаметные для обычного глаза, влияли на безопасность и комфорт моего будущего пребывания в дворце. К тому же, такая работа не требовала больше затрат энергии, лишь немного концентрации и точности. В итоге, я обновил метки коммуникации, канализацию и электрические провода. Некоторые участки трубопровода пришлось создавать заново, используя магию, чтобы соединить трубы и загерметизировать стыки. Я уже почти закончил свою инспекцию, когда в кабинет вошел скала. «Теодор, с порога заявил он, ты уверен, что тебе стоит здесь работать?» «Я все проверил. Этот дворец решетон. Здесь слишком много уязвимых мест. Если кто-то поставит целью тебя убрать, то сделать это будет довольно просто». «Я понимаю, дядя Кирь», – ответил я, поднимаясь с кресла. «Но выбора у нас нет. Я не хочу прятаться. Люди должны видеть своего временного князя на рабочем месте. Но твоя безопасность, люди верят в меня», – покачал я головой. И я должен оправдать их доверие. Кстати, дядя Кир, спросил я, вспомнив о своих планах, ты говорил, что у тебя есть целая куча ребят, которые хотят присоединиться к нашей варде, но не могут добраться до Лихтенштейна. Да, кивнул скала. Десятки опытных бойцов, ветеранов войны, они сейчас находятся в разных городах империи, но границы закрыты и пробраться сюда практически невозможно. Ну я тут немножко поработал и скажем так, теперь границы закрыты не для всех. Особым положением пользуются специалисты в области строительства, обороны, медицины. Все, кто может быть нам полезен. А вот это я протянул ему в несколько листов бумаги с официальной печатью временного правительства Лихтенштейна. Официальное приглашение. Осталось только доставить его до адресатов. Теперь у нужных нам людей не должно быть проблем с приездом. Это, конечно, здорово скала. С интересом разглядывал бумаги. Но проблемы для переезда могут создать наши соседи по ту сторону границ. Ну, некоторые соседние государства не такие уж и закрытые, например, Швейцария придерживается нейтралитета и вполне пропускает туристов из Поднебесной. Конечно, за последнее время поток туристов сильно уменьшился, но все еще находились любители экстрима, желающие посмотреть на войну своими глазами. А китайцам вообще, похоже, было все по барабану. Они, судя по всему, хотели только одного эмоций, крутых фоток. А вредить им, нам ну, это уже было себе дороже. Даже не потому, что Китайская империя может создать проблемы, а главным образом потому, что мог быть наложен запрет на посещение их страны. А это большие денежные потери для всех. Я вспомнил недавний репортаж Даши Малиновской, в котором она рассказывала о том, как китайские туристы, словно ничего не происходит, приезжают в Лихтенштейн, чтобы сделать сельфи на фоне моих укреплений. Граждане Китая вне политики, обещала тогда дарец экрана, и туризм для них дело святой. Они считают, что каждый человек имеет право на отдых, и что война – это не повод отказывать себе в удовольствии посетить новые места. К тому же у них достаточно золота, которое они хотят тратить в их тенчтене. Кадры, ведя съемки, показывали, как группа китайских туристов, вооруженных сирфепалками и фотоаппаратами, с восторгом разглядывают мои укрепления, их правительство Швейцарии и пыталась ограничить их передвижение, продолжала. Дарья китайцы просто завалили их деньгами, открыв себе доступ к любым, даже самым докрытым территориям Сиар, это навело меня на определенные мысли. Китайцы прагматики, сказал я скорее, задумчиво потирая подбородок. И нам стоит поучиться у них этому качеству. Если швейцарцы согласны пропускать их за хорошие деньги, ну что же, значит, мы пойдем тем же путем. Тенеборцы ехали в княжеский дворец на запланированную встречу с Теодором Вавилонским. В салоне джипом висела тишина, нарушаемая лишь скрипом кожаных сидений и тихим шелестом бумаг в руках Андрея Сорокина. Он перечитывал отчеты о последних столкновениях с тенями, и с каждым абзацем его лицо становилось все мрачнее. Гильдия тенеборцев, некогда мощная и влиятельная организация, была практически разгромлена. Последнее вторжение теней, организованное повстанцами, нанесло нецепушительный удар. Десятки опытных бойцов погибли. Еще больше получили ранения ожеги теневой энергии. Отравления, переломы, глубокие рваные раны – все это требовало длительного лечения и реабилитации. Алексей Сорокин, сидевший рядом с братом, устал и потер переносицу. Марлевая повязка на его груди напоминала о недавнем ранении. Он и сам чудом выжил в той мясорубке, потеряв почти половину своего отряда. «Креновый наше дело, Андрюха!» – произнес он, закашлявшись. Теодор, конечно, делает все возможное. Но новобранцы скривился. Эти юнцы еще тороху не нюхали зеленые, как трава. Их еще учить и учить. Павелонский обещал что-то придумать. С надеждой произнес Андрей. Знаешь, брат, я ему верю. Они подъехали к княжескому дворцу. Гвардейцы, экипированные в новенькие доспехи, несли службу у входа. А на крыше здания даже дежурили несколько снайперов. Братья вышли из машины и, пройдя через металлодетектор, направились в зал Там их уже дожидался Теодор Вавилонский. Он сидел за столом, изучая какие-то документы, и, увидев их, поднялся и навстречу. «Приветствую вас, господа тенебрцы», – сказал он с лёгкой улыбкой. «Рад видеть вас в добром здравии». «Алексей, как ваше самочувствие?» «Спасибо, Теодор», – ответил Алексей, пожимая ему руку. «Уже гораздо лучше. Рад слышать». Что ж, не буду тянуть кота за яйца и перейду сразу к сути. Дело в том, что я хотел предложить вам кое-что интересненькое. Он подошел к стене, возле которой стояли три больших металлических ящика, накрытых грезентом, и сдернул ткац с первого из них. Вот, сказал он, открывая крышку. Прошу, меряйте. Братья с любопытством заглянули внутрь. Там на мягкой бархатной подкладке лежали несколько десятков странных устройств, больше всего похожих на широкие металлические браслеты. Что это такое? Спросил Андрей, осторожно беря один из них в руки. «Это живая броня?» – пояснил Теодор. «Она носится в виде браслета, а после активации покрывает все тело тонким, но очень прочным слоем брони. Там есть не только нефрит, но и другие сюрпризы. Он взял один из браслетов, надел его на запястье Алексея и активировал, нажав на небольшую руну, выгравированную на его поверхности. Браслет мгновенно стал излучать едва заметное зеленоватое сияние, а затем, словно живая ртуть. Начал распространяться по всей руке, покрывая кожу тонким, почти невидимым слоем. Через несколько секунд все тело Алексея было покрыто этим странным металлом, который, будто вторая кожа, идеально повторял все изгибы его тела. Охренеть! Выдохнул Алексей, оглядывая себя. А как их снять? Любая голосовая команда, которую установит владелец. Теодор щелкнул пальцами, и живая броня послушно собралась обратно в браслет. Братья Сорокины удивленно переглянулись. Они никогда прежде не видели ничего подобного. Тот, что продемонстрировал им Теодор, находилось за гранью их представлений о современных технологиях. Но это еще не все, улыбнулся Теодор, подходя ко второму ящику и с него брезент. Здесь тоже кое-что интересное. Он открыл крышку, и тенеборцы увидели целый арсенал нового оружия. Вот, например, Теодор достал из ящика странный предмет, похожий на космический бластер. Теневой разрушитель. Стреляет нефритовыми иглами, которые при попадании в цель взрываются, разбрасывая вокруг себя облако нефритовой пыли. Идеально подходит для борьбы с группами теней. А это он достал из ящика небольшой цилиндр теневой капкан. При активации создают вокруг себя зону, в которой тени парализуются и становятся уязвимыми для атак. А вот это Теодор с гордостью продемонстрировал им массивный арбалет, сделанный из какого-то черного металла. Ужиратель тьмы. Стреляет тяжелыми болтами, которые способны пробивать даже самых больших теней. Ну а здесь он достал несколько маленьких круглых шариков, которые пульсировали слабым зеленоватым светом. Маячки. Они реагируют на присутствие теней. При их приближении начинают светиться. И чем больше тварей, тем ярче свет. Тенеборцы с удивлением разглядывали новое оружие, когда Теодор открыл третий ящик. Здесь гранаты. Нефритовые бомбы. Вы их уже знаете. Как показала практика, они очень эффективны против теней. Только будьте осторожны, я значительно увеличил радиус поражения. Алексей и Андрей с интересом все осмотрели и покрутили в руках. До сих пор они не могли поверить, что все это создано одним человеком. Теодор наконец сказал Алексей: как тебе удалось создать все это. Ну тот лишь пожал плечами. Секрет рода вавилонских, Но я готов передать вам все это оружие. И не только это. Я буду продолжать снабжать вас всем необходимым боеприпасы, техника, артефакты. Все, что вам понадобится для борьбы с тенями. Но у меня есть одно условие. Какое? Спросил Андрей, напрягаясь. Верность ответил Теодор, глядя им прямо в глаза. Вы должны поклясться в верности княжеству Лихтенштейн и его людям, что будете сажаться с тенями до последнего вздоха, что никогда не предадите свой народ. Вы согласны. Алексей и Андрей, не задумываясь, кивнули. Полковник Василий Панкратов, нередко представлявшийся Иваном Ивановым, командир отряда АФА, снова и снова прокручивал в голове события прошедшего боя в Лехтенштене. Его бойцы, измотанные и побитые, сидели на стульях, молча, обрабатывая ссадину и перевязывая раны. Операция по эвакуации Теодора Бавилонского провалилась. Более того, они сами едва несли ноги, чудом избежав смерти. Ну что, господа, начал Панкратов, оторвавшись от размышлений, давайте подведем итоги. Мы жидко обосрались. Бавилонский не только отказался от эвакуации, но и отвесил нам всем хороший подсочник. Да уж откликнулся капитан Сергей Волков. Его правая рука была забинтована, а на лбу обветнелась глубокая царапина. Таких трендюлей, как от него, я давно не получал. Вспоминать недавнее событие всем было неприятно. Они до сих пор не могли поверить, что их элитный отряд Альфа смогли так легко уделать. Они же лучшие из лучших цвет свет Российской империи. Оказались бессильны против какого-то мелкого аристократишки. Панкратов вспомнил тот момент, когда они, высадившись из самолета, бросились к Вавилонскому. Тот, стоял, окруженный своей гвардией, его магическая аура исчезла. И он казался обычным человеком, уязвимым для любых атак. Но как только они приблизились... Вавилонский неожиданно выхватил спрятанный клинок и с легкостью убил одного из магов особого отряда. А затем-затем его магия почему-то вернулась. И начался ад. Каменные снаряды, металлические копья, лезвия, вырывающиеся из-под земли. Все это смешалось в один сплошной вихрь смерти и разрушений. Альфа, хоть и была экипирована по последнему слову техники, оказалась не готова к такому повороту событий. Бойцы, привыкшие к более традиционным методам ведения боя, растерялись. Они пытались использовать все свои навыки. Но магия Вавилонского была слишком сильна. Что будем делать дальше, Вась? Спросил Волков. Ну приказ, есть приказ. Пожал печами полковник Панкратов. Доставить Вавилонского в Петербург. Да, но как мы это сделаем? Волков с сомнением покачал головой. После того, что он с нами сделал, я не уверен, что мы сможем его взять. У нас есть выбор. Мы Альфа. И мы выполним приказ, чего бы нам это ни стоило. Павилонский теперь временно исполняющий право князя. Так что будем брать штурмом его дворец. Ты хочешь сказать начал, было Волков? Ну да, кивну, Панкратов. У меня есть план. Мы возьмем княжеский дворец штурмом. Но не так, как они этого ожидают.